Глава вторая Моя девушка довольно быстро избавилась от компании скользкого типа. Хватило хищной улыбки вместе с высказанной милым тоном просьбы не мешать развлекаться. Он немедленно испарился, выдав нам специальные гостевые браслеты, которые открывали безлимитный доступ ко всем развлечениям станций. Не считая казино, как нам снова напомнили напоследок. С ним вообще случилась забавная история. Оказывается, другая команда легионеров захотела немного подзаработать, не достигнув особых успехов в миссиях. Они не придумали ничего лучше, чем прийти в оболочках с улучшенной реакцией и прямым подключением к ИИ. С подобным апгрейдом раскусить большинство игр вообще не составило проблем. Разумеется, их быстро раскрыли, однако преступники побоялись связываться с легионерами, в отличие от обитателей Тартуса, они прекрасно понимали последствия войны с бессмертными существами, обладающими богатым арсеналом. Синдикат тогда договорился полюбовно на 10% выигрыша, параллельно введя запрет легионерам играть в казино. Полностью закрыть станцию они не решились, местные развлечения, включая бордели, пользовались большой популярностью среди моих коллег. «Вот же не лень кому-то лететь сюда больше суток, чтобы потрахаться!» — хохотнула Варкирия во время нашей неспешной прогулки. «Интересно здесь. Интерьер, конечно, отличается, но по атмосфере мы будто и не улетали с Тартуса. Там было жарче и грязнее», — не согласился с ней. Сохраняя внешнее спокойствие, внимательно следил за окружающим пространством. «Мало что здесь намекало на космическую станцию». Дизайнеры явно пытались спрятать все следы космоса. Металлические стены закрыли декоративными деревянными панелями, технические люки прятались под роскошными коврами, на иллюминаторы повесили шторы. В коридорах не было привычной тесноты и толкучки. Наоборот, создатели всячески подчеркивали обилие свободного места. В другом месте им бы за это по рукам надавали. Столько пространства пропадало зря». Мы шли по главной улице, весьма просторному тоннелю с главным лифтом в центре. Он соединялся со всеми этажами, подписанными специальными указателями. Но и внизу было на что посмотреть. С обеих сторон нас заманивали голографические вывески, обещая неземные наслаждения. Рестораны, бары, бордели, наркопритоны, набитые всевозможной контрабандой черный рынок, сувенирные магазины — Стандартный набор развлечений скучающей элиты. Кайро не оставил указаний, где именно искать пленных змей и девушек. Нам требовалось найти источник информации. «Цезарь, смотри!» Валькирия подозревала прослушку. Она соблюдала конспирацию, раз наша одежда не могла замаскировать голоса. За коридором обнаружилась небольшая круглая площадь. Я бы назвал ее очень милой. Каменные скамейки, журчащий фонтан... Красивое растение. Единственное, что выбивалось из расслабляющей атмосферы — огромный экран, у которого собралась небольшая толпа. «Твою мать!» Я совершенно не ожидал увидеть на нем Кайру, дочь великого хана кочевников. Волчица сражалась на небольшой арене, отбиваясь парой затупленных мечей от трехметровой зеленой гориллы. К счастью для синдиката, тварь не относилась к жукам — иначе я бы устроил им тотальную зачистку. Обычный зверь, рожденный в одном из бесчисленных миров. Мне кажется, или на ней ошейник. Довольно быстро стало очевидно. Кайра находится на арене против воли. Едва волчица приблизилась к краю, ее ударило током, из-за чего она не успела уклониться от удара гориллы. Мощная лапа впечатала девушку в стену под оглушительный вопли зрителей у экрана. Тварь торжествующе заревела, схватив Кайру за горло. Вместо того, чтобы сломать ей хребет, Горелла подняла волчицу повыше, что стало ее последней ошибкой. Сломанный меч ударил в незащищенную шею, в воздух ударил настоящий фонтан крови. Выпустив добычу, взревевшая тварь отпрянула в противоположную сторону. Не дожидаясь смерти врага от потери крови, Кайра запрыгнула на спину чудовища, ожесточенно работая клинками. Зашатавшийся монстр с грохотом упал на залитый кровью пол под торжествующий рев возбужденной толпы. Отовсюду слышались похотливые комментарии. Зрителям очень нравилась практически обнаженная волчица. Бросив оружие, тяжело дышащая девушка подняла руки в неприличных жестах. Наверняка и кричала что-то нецензурное. Изображение резко сменилось на промо. Завтра Кайру планировали выставить на новый бой. «Это просто... Нет слов!» Валькирия посмотрела на меня с немым вопросом. «Предлагаю прогуляться на арену. Может, найдем там что-то интересное?» Подав руку, сосредоточенно кивнувшей Эльсейке, повел ее к лифту. «Приятное разнообразие в наших отношениях». Распорядитель арены ожидаемо оказался Греллом. Я сразу подметил шрамы по всему телу, темную полосу на горле и суровый взгляд. Перед нами стоял бывший гладиатор, наверняка чемпион, получивший свободу вместе с привычной работой. — Рад приветствовать почетных гостей! Одного взгляда на наши браслеты хватило, чтобы он расплылся в подобострастной улыбке. Она вышла у него ничуть не хуже, чем у скользкого типа в ангаре. Желаете заказать бой? Десять тысяч, и любой из моих подопечных выйдет на арену ради вашего наслаждения. Также вы можете забрать их к себе в номер. Доступны любые услуги. Убийства оплачиваются по особому тарифу. Меня интересует волчица, которая недавно сражалась с большой обезьяной, — заявил скучающим тоном. — А, вы про Кайру? Она настоящая звезда с отличным телом. «Слегка строптивая, но точно стоит того!» Распорядитель дополнил мерзкую улыбку противным облизыванием губ. «По-твоему, она должна вызвать у нас интерес, побывав под тобой?» Рассерженно рыкнула Валькирия. Сработало. Грелл испугался гнева богатых клиентов, зачастив. «Нет-нет, что вы! Нам категорически запрещено пользоваться бойцовскими рабами. Я имел в виду гипотетически. Клянусь, она не тронута!» пока никто не захотел платить пятьдесят тысяч, чтобы укротить строптивую собачку. Постояв с заискивающей улыбкой, Грел вдруг хлопнул себя по лбу. — Увиденные вами на экранах всего лишь запись. Кайра пока восстанавливается. Ее следующий бой завтра. Желаете заказать ее в свой номер после битвы? В случае проигрыша мы заменим павшую девушку кем-то другим. — А, понял. Вы хотите съесть останки. Она гражданка моей планеты. Вы должны продать ее мне, — потребовал я, пока окончательно не потерял терпение из-за долбанного извращенца. — О, это вам нужно говорить с управляющим! Лицо распорядителя резко погулпело. — Он придет завтра. А сейчас не мешайте, мне пора на тренировку. Я смогу поговорить с ним до следующего сражения Кайры. Пластинка в десять кредитов вернула Греллу потерянное настроение. «Разумеется!» — активно закивал он. «Не беспокойтесь, господин, я немедленно сообщу ему о вашем желании встретиться завтрашним утром». «Хорошо. Еще одно», — показал ему коммуникатор с фотографией Зирии. Змея-девушка показывала себя во всей красе. Полупрозрачный шелк подчеркивал ее шикарные тела. «Видел здесь таких?» «Да, они выступают в галактике, заведении для богатеев». Он издал такой тяжелый вздох, будто нес на своих плечах тяжесть всего мира. «Мне не по карману жрать там. «Может быть, когда-нибудь твоя мечта исполнится!» Оставив ему вторую пластинку в обмен на точные координаты нужного нам места, повел Валькирию в ресторан. Он находился на верхнем уровне под стеклянным куполом, вроде того, что был у нас на корабле. Сюда действительно допускались только богатеи, с не менее чем миллионом кредитов на счету. Подтвердив мою состоятельность, роскошно выглядящая зеленокожая инопланетянка с большими щупальцами вместо волос проводила нас к столику с видом на сцену. Изучая меню, Валькирия не приминула толкнуть меня ногой под столом, не прекращая мило улыбаться. «Запал на нее?» — спросила она непредвещающим беды тоном. «Нет, с чего бы?» Я с хмурым видом вчитывался в незнакомые названия блюд. — Вообще ничего не понятно. — Посоветуешь? — Возьми ассорти, хоть что-то да понравится, — хихикнула заметно подобревшая Эльсейка. — Ее, блин, не понять. То спокойно реагирует на других девушек, то откуда ни возьмись, появляется непонятная ревность. — О, посмотри на сцену! Под свет софитов вышли сразу две ламерии. По внешним данным они сильно уступали Зирии, — да и золота на них было поменьше. Хозяева вообще почти не оставили им одежды или украшений. Одновременно с поданными блюдами заиграла красивая музыка, капюшоны змеи-девушек засветились, и они запели, исполняя обворожительный танец. Не считая нас, Свел, обладающих защитой от пси-способностей, остальные зрители были полностью заворожены ими. Краем глаза заметил обомлевшего Эльса не дрогнувшей рукой оставившего в качестве чаевых десять тысяч кредитов. «Они очень талантливы», — задумчиво произнесла Эльсийка. «Думаешь, многие прилетают сюда ради них?» «Разумеется, эффект потрясающий. Сразу хочется слышать их пение снова и снова». Сразу уловил скрытый намек. «Вряд ли они захотят расстаться с курицей, несущей золотые яйца». «Согласна». «Может, сразу перейдем к плану «Б»?» — спросила ЛС, к невинным тоном, подразумевая силовое решение проблемы. «Рано. Разговор точно не помешает. Вдруг синдикатом управляют настоящие лапочки?» «Слабо верится, но чудеса случаются». «Я бы не слишком рассчитывала на подобную удачу», — вздохнула Валькирия, нанизывая на вилку что-то вроде щупальца. «Нам принесли огромный поднос с морскими гадами». Настоящая экзотика посреди бескрайнего космоса. Было вкусно, особенно с разными соусами. Чарующее пение ламирии вообще возводило трапезу на новый уровень. Я почти забыл, что мы здесь не только ради свидания. Поманив официантку легким движением пальца, вложил кредитную пластинку межупругих грудей, плотно зажавших трофей. Девушка не носила рабский ошейник, значит, работала здесь по найму, Деньги ей точно не помешают. Мне нравятся эти певицы. Хочу забронировать их на следующие сутки. Боюсь, это невозможно, господин. Они не предназначены для постельных утех. Не успел я порадоваться первой хорошей новости на этой станции, как инопланетянка заговорщицки улыбнулась. Я подскажу вам адрес дома удовольствий, где вы найдете сразу трех таких же девушек. Они не умеют петь, но их крики нравятся нашим гостям во время использования по назначению. Обменяв кредиты на ценную информацию, небрежным жестом отослал ее обратно за стойку. Да уж, славное местечко! Девушки выступали на сцене не меньше часа, ловко сочетая прекрасные пения с грациозными танцами, призванными раззадорить публику. «Мы с Вэлл никуда не спешили», — дождавшись смены на змеи парня «Ламирия», в общем, первый увиденный мной мужчина, принадлежащий к этой расе. Он пел ничуть не хуже, но не особенно цеплял меня, в отличие от Валькирии. У Эльсейки подозрительно заблестели глаза, и она стала бросать на меня странные взгляды. Я поспешил покинуть ресторан, пока она не потащила меня в номер. Закончив с неплохо приготовленной едой за непомерный ценник, даже на Тартусе она была дешевле, мы вернулись к осмотру достопримечательностей, изображая из себя скучающую парочку. Не считая казино, все двери безымянной станции синдиката были для нас открыты. В указанном официанткой борделе действительно нашлись ламирии. Целых три девушки и один парень. Сегодня они были заняты другими клиентами, но вот на завтра я спокойно забронировал всю четверку, распорядившись доставить их в наш номер класса люкс. Тащить их сразу к кораблю было бы слишком подозрительно, а так ничего нового, парочка легионеров захотела устроить себе оргию с экзотическими рабами. Помимо публичного дома мы проверили все более-менее дорогие заведения в поисках ламерий. Самостоятельные поиски не принесли результатов. Подкупы внесли некоторую ясность. Опрошенные продавцы вроде видели здесь около десяти штук, но не были уверены, что они до сих пор здесь. Популярных рабов часто продавали частным владельцам, где их след сразу терялся. Большинство клиентов синдиката не жили на станции, наведываясь сюда лишь время от времени. Под устав от бесплодных поисков, мы с Вэл погуляли по прекрасному тропическому саду в отдельной оранжерее, занимающей целый сектор. Затем перекусили стимулирующим мороженым и отправились на главную торговую улицу. Не в бордель же идти, в самом деле. Валькирии нравились красивые виды станции, однако посещение Черного рынка привело ее в настоящий восторг. Признаюсь, я тоже нашел там немало интересного. Отсутствие Рокси не помешало мне скупить все, что могло пригодиться нам для развития земли. Схемы сразу отправились к гномке. Вэлл, как истинная леди, интересовалась оружием, причем исключительно крупнокалиберным. «Сплошной хлам, таким максимум второй уровень завалишь», — девушка вынесла безжалостный вердикт массивному пулемету, который внимательно изучала добрых пятнадцать минут. «Не стыдно продавать откровенный мусор?» Мы не воюем с Роем, госпожа. Продавец не решался спорить с Эльсийкой, удерживающей тяжелое оружие, подобно Пушинке. Мое оружие предназначено против разумных. Я потянул вел в сторону, пока она не устроила незадачливому ящеру эпичный разнос. В награду выслушивал недовольное ворчание, мол, таким хламом даже рейдеров гонять стыдно. К счастью, девушка быстро отвлеклась. — Посмотри! — Эльсейка чуть ли не с головой зарылась в ничем не примечательную коробку с информационными чипами. Наружу торчали одни заостренные уши и увлеченно двигающиеся плечи. Там с одинаковым успехом могли находиться безумные ИИ, продвинутые технологии древних и чья-то коллекция порно. «Офигеть! Не думала, что найду ее здесь!» «Система автоматического наведения...» Предположил совершенно наугад, глядя на небольшую коробочку в ее ладони. «Чего? Расслабься, наконец! Нельзя постоянно думать о работе! Развлечения тоже нужны!» Валькирия с редким воодушевлением помахала передо мной небольшим чипом. «Это Косморейсер! Лучший гоночный симулятор! В нашей каюте обязан найтись подходящий экран! Не то я поставлю им одну звезду!» «Не думал, что ты геймер!» — на меня накатил прилив ностальгии. В прошлой жизни я тоже любил поиграть. — Шикарно! Пошли скорее! Я обязана сделать тебя хоть в чем-то! Бесторго заплатив двадцатку довольному ящеру с блеклыми желтыми чешуйками, Эльсейка привстала на носочки, жарко прошептав. — Когда повезем Ламири домой, устроим большую оргию. Я лишь тяжело вздохнул, следуя затянущей меня в каюту девушкой. И ведь мы действительно всю ночь рубились в гоночный симулятор. Игра неожиданно затянула. Простенькая VR-гарнитура, доставленная по заказу прямо в номер, перенесла нас прямиком в кабину крайне быстрых и практически неуправляемых мотоциклов. Трасса совершала обороты на 360 градусов. Мы гоняли по стенам, крышам и потолку длинных тоннелей. Карты постоянно менялись то земля проваливалась огромными кусками, заставляя совершать прыжки на реактивных двигателях, то нападали гигантские монстры. Валькирия сделала меня со счетом 29-14. Когда я более-менее освоился с управлением и понял логику игры, стремительно нагоняя отставание, Эльсейка вдруг заявила, что нам давно пора спать и вообще завтра рано вставать. Я не спорил, денек действительно выдался долгим. Пробуждение получилось не самым приятным. Казалось, Вэл кричит мне прямо на ухо. «Твою мать! Цезарь, вставай! Я ему голову оторву и вставлю вместо жопы!» От подобного заявления я мигом взбодрился, слетев с кровати на пол. Выхватив спрятанный под подушкой бластер, направил его в сторону двери, приготовившись встречать незваных гостей. В себя пришел от совершенно охреневшего вида Эльсейки. «Что случилось?» — спросили мы одновременно. Обменявшись с Вэлл недоуменными взглядами, со вздохом встал с теплого пола, не спеша прятать оружие. «Я думал, на нас напали». «Ты всегда так реагируешь с просония? «То есть я постоянно рисковала остаться без головы, когда будила тебя?» — нервно улыбнулась девушка. «Обычно ты делаешь это гораздо нежнее», — недовольно проворчал я, стараясь не рассмеяться. «Да, глупо получилось». Так что случилось? Узнав про наше желание выкупить Кайру, эти говнюки изменили расписание ее боя. Раньше она шла в числе последних, а теперь первое выступление. Оно начнется через 10 минут. Мои звонки игнорируют. Может, ты попробуешь подключить свое обаяние? Бесполезно. Поморщившись, потянулся к прихваченному с корабля комбинезону. Его можно надеть быстрее земного костюма. Уходим к кораблю. «Разве мы не должны бежать к арене?» Валькирия одним резким движением застегнула молнию, сдавленно зашипев, прищемила подбородок. «Не успеем. Кайре в любом случае придется сражаться. Остается надеяться на ее выносливость и воинское мастерство». Убедившись в отсутствии посторонних в коридоре, крикнул за спину «За мной!» Зря опасался. Нас никто не преследовал и не пытался перехватить. Вероятно, распорядитель проявил частную инициативу, а руководство синдиката вообще не знало о случившемся. Это ничего не меняло, но мы хотя бы спокойно дошли до корабля. Привычный интерфейс Войда и обманчивая легкость ливня в жучином теле навели меня на мысль, что нужно было брать боевую оболочку со своей внешностью специально для зачистки пиратской станции. Одинаковое лицо должно стать неплохой визитной карточкой охотника за головами. Или наоборот, лучше постоянно появляться в новых телах, чтобы они никогда не знали, от кого ждать нового удара. Станция резко опустела. Торговцы спешно закрывали магазины, часто с покупателями внутри. Администраторы увели праздно шатающихся гостей подальше от нас. Глядя на полностью вымершие коридоры, я ощутил глухое раздражение. «Почему? Вот почему они всегда пытаются сражаться?» Гораздо проще же договориться. Лифт ожидаемо встретил нас молчанием. Его отключили удаленно. Я ударил кулаком в переборку, оставив неплохую вмятину, и громко произнес в камеру. — Я могу выбить дверь и подняться по шахте, переломав все оборудование. По пути я буду проделывать отверстия в наружной обшивке на каждом этаже. — Или вы включите, гребаный лифт! Через мгновение автоматизированные двери гостеприимно распахнулись, пропуская нас в кабинку. «Так-то лучше!» — проворчал я, нажимая на кнопку. «И только попробуйте оборвать тросы!» «Не подавай им идей!» — хихикнула Валькирия, расслабленно поглаживающая собственную винтовку.